Глава 14. Жизнь наша текла однообразно. Вставали мы около полудня. Утром я читал свои лекции. Потом у царевны бывал обед, на который собиралось большое общество. Вечером устраивали обыкновенно прогулку по долине. Приближался большой праздник звезды, у рабов называвшийся праздником очей, потому что он устраивался раз в два года. Накануне этого праздника на обычном обеде у царевны собралось особенно много посетителей, кроме ее обычных приближенных было еще два старика-мудреца, официально назначенных к тому, чтобы продолжать государственную летопись, а также школьный учитель. Как и бывало большей частью прежде, завязавшийся спор был направлен против меня. Я должен был защищать европейскую науку. Особенно замечательным казалось мне то, что именно ученые не хотели признавать никакого значения за новыми истинами, которые я им сообщал. Так однажды один математик горы смеялся, когда я ему разъяснял начатки аналитической геометрии. На этот раз шла речь о свойствах звука. Перемены блюд следовали одно за другим, подавали то кукурузу, то фасоль, то сладкий батат, то земляные фисташки, так как летеи, безусловно, вегетарианцы, и скотоводство у них совершенно неизвестно. Присутствующие деятельно запивали земные плоды обычным «аке», но с живым любопытством принимали участие в ученом споре. Науки летеев Были знакомы свойства эха и законы колебания струны, но никто не хотел принять моих объяснений о колебании воздуха. Я приводил в доказательство различные опыты, которые часто тут же и проделывал, но летеи не любили опытного метода, не признавали его. Скоро, От отвлеченного вопроса перешли на спор о преимуществах европейской науки и науки летеев. Еще более обострился этот спор, когда заговорили уже не вообще о звуке, а о музыке, что было понятнее для большинства. — В сущности, как я вижу, — говорил мне со сверкающими глазами Латомати, — все ваши музыкальные машины — та же наша колта-барабан, лаэта-дудка и лоэми-родгитар. — Кроме того, что знаем и мы, вы не придумали ничего. «Я указывал на разнообразие наших инструментов, описывал рояли и органы, рассказывал о концертах и операх». «Каждый умствует по-своему», — упрямо твердил Латомати. «Ты, Толе, говоришь, что у вас там много народов, которые сносятся друг с другом, заимствуют новое один у другого, мы же одни». Нам не у кого учиться, и все же мы нашли все три основных способа создавать музыку. — Латомати, — холодно возразил я, — блуждая по земным степям, я встречал совершенно дикие племена, но и они знали эти три способа — дудку, струну и удар по натянутой коже. Латомати весь задрожал. — А кто докажет нам? — начал он прерывающимся от негодования голосом. — Кто поручится нам за точность всего, что ты говоришь? Можно многое порассказать о жизни на чужой звезде, куда мы никогда не попадем? — Я прощаю тебе твои слова, — спокойно отвечал я. — Жизнь в моей стране настолько выше вашей, что, конечно, тебе трудно поверить моим рассказам. Глаза Латомати загорелись очень мрачно, но тут на помощь поспешила царевна, стараясь успокоить моего противника. Ее серебряный голосок еще звучал, когда вдруг послышались тяжелые шаги. Портьера у входа откинулась. В арке между двумя рабами, державшими факелы, стоял Болло. Летей! сказал он властным голосом ваш возлюбленный государь внезапно почувствовал себя очень больным разойдитесь летей всякие сборища теперь неуместны пусть каждый у себя молит звезду о выздоровлении царя ты говоришь отец очень болен воскликнула царевна порывисто бросаясь к выходу остановись царевна Холодно удержал ее Болло, у меня есть приказ государя не впускать к нему никого, даже тебя. Повинуйтесь, Летей, потому что вот царский меч. Болло высоко над головой поднял сверкающий клинок, рукоятка которого горела от самоцветных камней. Все, почтительно склоняясь, стали расходиться. Проходя мимо Болло, Летеи закрывали глаза рукой, честь которую оказывали только царю во время приемов. Я не смел ослушаться и последовал за другими. Болло остался с царевной. С горьким предчувствием вошел я в свою комнату, где ждал меня мстега. — Господин, — сказал он мне, торопясь и оглядываясь, — я был у рабов. Там говорят, что царь уже умер. Там хотят, чтобы им дали оке, и чтобы был отдых день, два дня, три дня. Они шумят, господин. Это было что-то новое. Это было исцеление от моего беспокойства. С волнением начал я расспрашивать Мстегу о подробностях.